А вот на предстоящем совместном полёте он таки остановился очень подробно. Рассказал и про доделки матчасти на обоих кораблях, дабы можно было осуществить стыковку без проблем, и о программе экспериментов на борту, и об участниках программы. Командир Союза Алексей Леонов, 41 год, в отряде космонавтов с 60 -го года Совершил полет вместе с Павлом Беляевым на корабле «Восход», в ходе которого осуществил первый выход в космос. борт Бортинженер Валерий Кубасов, 40 лет, летал на «Союзе-6» вместе с Шониным. Теперь про американцев. Там командиром является Томас Стаффорд, 45 лет. Он трижды побывал в космосе, два раза на кораблях «Джемини» и еще раз на «Аполлоне-10», предшественнике знаменитого «Аполлона-11». Еще двое членов американской команды Венс Брант и Дональд Слейтон в космосе до этого не были. Лектор далее коротенько обрисовал перспективы дальнейшего советско-американского сотрудничества и на этом решил закруглиться.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 Пыль там ровно такая же, как и в других местах. «Ну что я вам на это скажу, молодой человек?» – вытер в очередной раз подсалба Петрович. «Возможно, и этот снимок сделан в земных условиях. Я не совсем понимаю, к чему вы клоните этими своими вопросиками. Я к тому клоню, Аристарх Петрович, – решил уж идти до конца я, – что вдруг вся лунная программа американцев –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 Новости были скучными и неинтересными, про уборку зерновых и выплавку стали, поэтому я решил развлечь друзей с Жюлем Верном. Это когда-то был самый любимый мой писатель. А вы знаете, начал я, что и Жюль Верн – один из самых экранизируемых писателей в мире. Значит, не первый, если один из, спросил Коля, а кто впереди него?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 Сериал оказался неинтересным. Я зевал всю первую серию. Лена так и вообще отлучилась на добрых полчаса. А когда мы вышли на улицу, она нас огорошила неожиданной новостью. Лектор-то у нас на ночь остается. Машина за ним не пришла, говорят. Ну и что в этом такого? Пусть тут утром уедет, ответил я. А поселить его надумали на первом этаже Дебаркадера. Наверху свободного места нету.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 Все пойдут проверять наш бред, – охладил ее я, – и убедятся, что это именно бред и есть. Дальше-то как мы в этом лагере жить будем? Но ты с другой стороны посмотри, – продолжила отстаивать свою позицию она, – а если с ним чего случится, мы ж этого себе никогда не простим. Лена, ты в какой стране живешь? – остудил ее я. – В Советском Союзе, правильно? И что такого может случиться в нашей стране с лектором общества знания, если его поселят в то же самое общежитие? Дебаркадр. Поправил меня Коля. Правильно. Если его заселят в общежитие типа Дебаркадр, где живет 200 душ пионеров и комсомольцев. Скелет его что ли сгладает Что за неуместная мистика? Там не только скелет был, а и полностью убранная комната с чайником.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 Струящийся человек окончательно к этому времени материализовался, превратившись в военного в сапогах и гимнастерке. Погон у него не было, были петлицы с кубиками, из чего я сделал вывод, что форма 42-го года и ранее. А этот гражданин тем временем взял меня под локоть и повел к ближайшей старице. Она у нас тут буквально в полусотни метров от дебаркадера раскинулась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 Облака сконденсировались и сформировались в десяток людей самой разной нарушности. Тут и мужики крестьянского вида имели место, и городские жители в пиджаках, и военные разных родов войск, судя по петлицам, даже пара подростков имелась и одна овчарка. И все они выстроились в шеренгу и повернулись лицами ко мне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 Никто не отвечает, тогда открываем. Петрович лежал на койке в дальнем углу комнаты лицом вниз и не шевелился. В остальном тут все так же осталось, как и в первый раз, ну, за минусом чайника с конфетками. Я потряс его за плечо, он как-то сразу вздрогнул и сел, свесив ноги вниз. — А? — спросил он спасонья. — Пора вставать «Да, Аристарх Петрович, подтвердил этот факт, я пора. Вот-вот завтрак начнется. Как спалось?» «Спасибо, хорошо», – ответил он, – «только сны какие-то странные все время снились». «Это какие же?» – заинтересовался я. «Про чекистов расстрелянных людей, вылезающих из своих могил». «Странно», – пробормотал я, – «мне тоже почти это же приснилось. А чекиста из сна как звали?»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 а в углу горой навалены разбросанные металлические кровати. «И где скелет?» – насмешливо спросил Петрович. «Я-то откуда знаю?» – огрызнулся я. «Скелет в вашем сне был, а не в моем». «А, кстати, откровенности за откровенность!» – сказал лектор. «А в твоем сне что было проклады?» «То же, что и в вашем, только комнату другую он назвал. И скелета не упоминал, только стол с чайником».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 Это мы с Кузьмичом решим, вы ему только полслова скажите, что я по вашему указанию работать буду, а не сам по себе. Ну надо ж, как ты быстро вырос, умирилась директорша, а откуда у тебя, кстати, такие знания в сельскохозяйственной теме? Так у нас же садовый участок есть, а там тоже иногда полоть приходится, вот и подсмотрел у соседей такие штуки»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 «Да я чисто для поддержания разговора спросил», – начал оправдываться я. «Чего наезжать-то сразу? Давайте уже колитесь, что вам там коллективно приснилось?» «Мне общая могила», – ответила Таня, а Лена ее поддержала. «И мне тоже, а кроме того расстрел тех, кто потом в эту могилу лег». «А мне первомайская демонстрация», – внес разнообразие Коля. «И что же тут страшного?» – спросил у него я